Глава 21 Когда же? Дзирт лежал развалившись в тени на гладком валуне, заложив руки за голову и, закрыв глаза, наслаждался хорошим днём. В долине ледяного ветра нечасто бывало тепло даже в разгар лета. Хотя он и находился далеко от входа в шахты дворфов, Дзирт расслабился без особых опасений, так как Венвивар лежала рядом. А она была всегда на стороже. Дроу почти уже было заснул, когда пантера издала низкое рычание, и ее уши прижались к голове. Дзирт сел, но Гвенвивар тут же успокоилась, лениво свернувшись в клубок, и он понял, что кто бы ни приближался, он не представлял собой угрозы. Мгновением позже на тропинке появилась Кейтибри, решившая присоединиться к своим друзьям. Дзирт был рад видеть ее, он всегда был рад ее видеть, но заметил, что девушка чем-то обеспокоена. Кэти Бри подошла и присела на валун рядом с темным эльфом. «Я думаю, надо рассказать им», сказала она без промедления, покончив с неопределенностью. Дзирт сразу понял, о чем речь, когда они рассказывали Бреннеру о своих приключениях. Именно Дзирт и только он сочинял завершающие истории, а Кэти Бри умолкала, и это было заметно со стороны. Ей казалось неловким лгать своему отцу. Также неудобно чувствовал себя и Дзирт, но он не был уверен, стоит ли рассказывать Бреннеру о тех событиях, которые привели их в долину. Ему не хотелось создавать ненужной напряженности, и, насколько ему было известно, могли пройти годы. и даже десятилетия, пока рту доберется до них». «Со временем», — ответил Дзирт. «Почему ты хочешь обождать?» — спросила девушка. Дзирт помолчал. Это был хороший вопрос. «Нам нужно знать больше», — объяснил он после долгой паузы. «Мы не знаем, собирается ли рту прийти в долину, и не имеем никакого представления о том, когда это может случиться». «Демоны измеряют время совершенно не так, как мы. Год — это мгновение для расы РТУ, да и век тоже. Не стоит тревожить Бреннера и Реджиса сейчас». Кэти Бри долго обдумывала ответ Дроу. «Каким образом ты рассчитываешь узнать больше?» — спросила она. «Стампец, скребущий коготь». «Но ты едва знаешь её. «Мне достаточно известно о ее деяниях в Долине Хранителя и в Мензабиранзане против темных эльфов, чтобы доверять ее силе и здравому смыслу». Кэти брекивнула. По всему, что она слышала о Стампет, выбор Дзирта был правильным. Однако что-то еще из сказанного дроу беспокоило девушку. Она глубоко вздохнула, и это подсказало Дзирту, о чем она подумала. «Мы не сможем узнать, сколько долго это протянется», — признал он. «И придется превратиться в стражей на год?» — довольно резко спросила Кэти Бри. «Или на сотню лет?» Она встретила взгляд Дроу полной боли и сразу же пожалела о своих словах. «Конечно, Кэти Бри будет трудно месяцами ожидать демона, который может и вовсе не явиться». Но насколько хуже такое ожидание для Дзирта? Ведь он ожидал не только Эрту, но и своего отца, подвергаемого страшным учениям, и каждый наступивший вечер означал, что Закнофейн провел еще один мучительный день в злобных лапах Бейлора. «Прости», — склонила голову девушка, — «мне следовало подумать о твоём отце». Дзирт положил руку ей на плечо. «Ничего», — ответил он, — «я ведь думаю о нем непрестанно». Кейти Бри подняла свои темно-синие глаза и посмотрела прямо в бледно-лиловые глаза Дзирта. «Мы вернем его», — твердо пообещала она, — «и заставим Эртум заплатить сполна за всю боль, причиненную твоему отцу». «Я верю в это», — сказал Дзирт. Но пока не стоит поднимать тревогу. У Бреннера и Реджеса полно забот, связанных с быстро приближающейся зимой. Кэти Бри согласилась и села поудобнее, прислонившись к теплому камню. Они будут ждать столько, сколько понадобится, а затем постер тупо бережется. В последние две недели друзья погрузились в повседневную жизнь долины ледяного ветра. помогая дворфам. Чтобы облегчить свои многочисленные вылазки в открытую тундру, Дзирт оборудовал себе пещеру, и Кэтибри проводила в ней довольно много времени рядом со своим другом, молчаливо утешая его. Они мало говорили о рту и о хрустальном осколке, и Дзирт пока не обращался к Стампет, но не переставал думать о демоне и его пленнике. «Ты не должен медлить, когда я вызываю тебя!» Злобно ворчал чародей, беспокойно расхаживая по комнате. Он едва ли казался внушительным двенадцатифутовому глобрезу. У демона было четыре конечности, две из которых представляли собой огромные ручищи, а две другие заканчивались клешнями, которые могли разрубить человека пополам. Мои собратья не выносят задержек продолжал чародей. Глобрезу, которого звали безмотек, оскалился в коварной усмешке. Этот волшебник доузмен из сандабара пребывал в смятении, отчаянно пытаясь переиграть своих собратьев по гильдии в каком-то дурацком состязании. Быть может он допустил ошибку при подготовке круга «Неужели я многого от тебя требую?» – причитал Доузмен. «Ну, конечно же, нет! Всего лишь несколько ответов на незначительные вопросы, а взамен я дал тебе так много!» «Я и не жалуюсь!» – отвечал Безмотек. Говоря, демон внимательно изучал магический круг. «Если Доузмен подготовил круг не так, как надо...» Безмотек собирался выйти наружу. «Но ты не отвечаешь!» — скричал Доузмен. «Теперь я спрашиваю еще раз, и у тебя будет три часа, только три часа, чтобы вернуться с ответами!» Безмотек отчетливо слышал эти слова и серьезно размышлял над их последствиями, ибо к тому моменту уяснил, что круг был полным и совершенным, никакой возможности вырваться. Доузмен начал барабанить свои семь вопросов, семь совершенно никчемных и туманных вопросов, единственная значимость которых состояла в том, что найти ответы на них было целью состязания, которое начала гильдия чародеев. Тон Доузмена явно говорил о том, что дело срочное. Он знал, что по крайней мере трое из его собратьев уже раздобыли несколько ответов. Безмотек, однако, совершенно не слушал его, пытаясь вспомнить то, что он слышал в бездне. Предложение, сделанное Тонари, куда более великим, чем он. Глобрезу вновь посмотрел на совершенный круг и с сомнением нахмурился. Но ведь Ирту сказал, что немогущество чародея Несовершенство магического круга, ограничивающего свободу демона, не такие уж проблемы. «Подожди!» — взревел Безмотек, и Доузмен, несмотря на всю свою уверенность и свой гнев, умолк. «Поиски ответов, которых ты просишь, займут много часов», — объяснил демон. «У меня нет времени!» — выпалил Доузмен, вновь обретая самообладание и задыхаясь от гнева. «Тогда у меня есть для тебя ответ», — сказал Глабрезу с коварной злой ухмылкой. «Ты только что сказал». «У меня нет ответов на твои вопросы», — быстро пояснил Безмотек. «Но я знаю того, у кого они есть. Бейлора». Доузмен побледнел при упоминании великого демона. Он не был второстепенным чародеем, имел опыт вызова демонов и умел сотворить совершенный магический круг. Но иметь дело с Бейлором... Доузмен никогда не пытался вызвать подобного монстра. Бейлоры, которых по всем оценкам насчитывалось всего пара десятков, были тоннари самого высокого уровня. величайшими из всех ужасов бездны Ты боишься байлора подразнил его без мотек. Доузман выпрямился, вспомнив, что он должен демонстрировать уверенность перед лицом демона. Проявление слабости вызывало ослабление магической силы, удерживавшей глобрезу. Таково было убеждение волшебника. Я ничего не боюсь. заявил чародей: Тогда получи свои ответы у Бейлора проревел безмотек: Имя его рту Могу черёв глобрезу вынудил доузмена отступить на шаг. Затем он успокоился и уставился на демона. Этот глобрезу только что выдал ему имя Бэйлора без всякой оплаты, Имя Таннари было одним из самых ценных моментов информации, ибо, располагая именем, такой чародей, как Доузмен, мог значительно увеличить мощь своего вызова. «Ты что, не хочешь победить своих соперников?» – подразнил его Безмотек, хихикая при каждом слове. «А ведь Иртул непременно даст тебе верные ответы на все вопросы». Доузмен подумал мгновение, затем резко повернулся к Безмотеку. Он всё еще не избавился от сомнений, но приманка в виде его первой победы в состязаниях гильдии, проводившейся раз в два года, была слишком соблазнительной. «Исчезни!» – скомандовал он. – «Не стоит тратить энергию на таких, как ты!» Глобрезу обрадовался, услышав эти слова. Он знал, что Доузмен имел в виду лишь траты своей энергии на Безматека. Чародей стал для глобрезу источником постоянного раздражения. Но если слухи, ходившие в бездне в отношении могущественного рту, были правдой, то довольно скоро Доузмен будет поражен и придет в ужас от истинности своих собственных слов. Оказавшись в бездне, за межуровневыми вратами, которые быстро закрылись за ним, Безмотек поспешил в зону гигантских грибов, логовище могущественного рту. Сначала Бейлор хотел было просто уничтожить наглеца, решив, что глобрезу посягает на его место. Но когда Безмотек выпалил свои новости, Эрту откинулся на своем троне из грибов, и его ухмылка расползлась, от одного рога до другого. «Ты назвал этому дурню мое имя?» — спросил Ирту. Безмотык заколебался, но в голосе Ирту, казалось, не было гнева, а только страстное предвкушение. «Согласно тому, что я слышал», — начал он осторожно, но смех Ирту прервал его. «Это хорошо», — сказал Бейлор. Безмотек расслабился. «Но Доузмен не второразрядный чародей», — предупредил он. «Его круг совершенен». Эрту вновь усмехнулся, будто это ничего не значило. Безмотек собирался было повторить свою мысль, подумав, что Бейлор просто считает, что он найдет изъян там, где Глабрезу не смог, но Эрту заговорил первым. Ни один круг несовершенен, Загадочно и весьма уверенно сказал Бейлор. А для тебя у меня есть другое задание: охранять самого ценного моего пленника. Эрту встал с трона и двинулся впер, но тут же остановился, увидев, что глобрезу пребывает в нерешительности: Награда будет велика, мой генерал. обещал рту: «Много дней свободы на материальном уровне и много душ, которые ты сможешь пожрать». Ни один Таннари не мог бы отказаться от такого. Вскоре донесся вызов Доузмена, и хотя он был слабым, так как Чародей уже потратил много своей магической энергии на Безматека, Эрту покрепче сжал маленькую черную шкатулку и быстро ответил на вызов. Он прошел через межуровневые врата в комнату Доузмена в Сандабаре и обнаружил себя, как и предупреждал Безмотек, в центре совершенного магического круга власти. «Быстро закрой врата!» – воскликнул Бейлор, и его громоподобный скрежещущий голос многократно отразился от каменных стен комнаты. «О, глупец! Ты не отделил меня от моих слуг, и сейчас смертельные Баатезу следуют за мной через врата. Что будешь делать ты, о безрассудный смертный, когда демоны преисподней ворвутся в твой дом?» Как и любой другой мудрый чародей на его месте, Доузмен уже неистово творил волшебство, закрывая врата. «Демоны из преисподней! Никакой круг и ни один чародей не смог бы удержать Бейлора или, более того, демонов преисподней!» Доузмен читал заклинание и разводил руки концентрическими круговыми движениями, бросая в воздух различные материальные компоненты. Эрту продолжал изображать ярость и ужас, наблюдая за чародеем и оглядываясь. как будто он видел те самые врата, через которые прошел. Эрту нужно было, чтобы они закрылись, так как любая магия скоро потеряет свою силу. И если врата будут всё еще действовать, Бейлора, скорее всего, утянет назад, в бездну. Наконец это было сделано, и Доусмен успокоился. Настолько, насколько мог успокоиться человек, глядя в полуобезьянь и полусобачью морду Байлора. «Я вызвал тебя для простого», — начал было Доузмен. «Заткнись!» — взревел могучий рту. «Ты вызвал меня потому, что я приказал тебе вызвать меня!» Доузмен с удивлением уставился на монстра, затем посмотрел на свой круг, свой совершенный круг. Надо было верить в себя, и расценивать слова Бейлора как блеф. «Молчать — Молчать! — закричал в ответ Доузмен. И потому, что защита была надежной, и потому, что он вызвал Тонари, использовав его подлинное имя, рту должен был повиноваться. Бейлор молча поднял черную шкатулку так, чтобы Доузмен мог ее видеть. — Что это? — вопросил Чародей. «Твой рок!» – ответил рту и не солгал. Злобно усмехаясь, Бейлор открыл шкатулку, показывая блестящий черный сапфир, размером с большой мужской кулак, оставшийся со времен бедствий. В этом сапфире была энергия антимагии, ибо это был кусок мертвой магической зоны, один из самых важных предметов, сохранившихся с тех времен, когда королевство посетили воплощение богов. Когда скрывающая сапфир-шкатулка была открыта, связывающая сила, которой Доузмен удерживал рту, исчезла, и магический круг чародея, хотя его рисунок и оставался совершенным, более не являл собой узилище для вызванного демона и не сдерживал его долея. утратили свою силу и защитные заклятия, наложенные чародеем на самого себя. У Эрту также не было магии, которая могла бы противостоять этому мертвому волшебному камню. Но могущественный Танари, эта тысячефунтовая глыба мускулов, едва ли нуждался сейчас в магии. Обеспокоенные собратья Доузмена вошли в его комнату поздно ночью. Они обнаружили одну единственную туфлю и большое пятно высохшей крови. Эрту, заперев сапфир шкатулки, которая могла противостоять даже такой мощной антимагии, был уже далеко оттуда. Он быстро летел на север и затем на запад, в долину ледяного ветра. где находился Креншинибон артефакт которого он жаждал многие века